Эпизод одиннадцатый. Элиза, строго постившаяся вот уже третьи сутки, недавно вернулась из часовни Творца, где провела полдня в чтении священных книг и сердечной молитве. Она просила вернуть ей мужа и еще спасти от одиночества и безысходности, просила указать ей верный разумный путь, избавить от страха, защитить. После случившегося на башне Ее ни на миг не оставляла мысль, что именно сейчас все решается. Душа замирала от безотчетного ужаса перед будущим, которое нависло черной грозовой тучей. Рано лишившаяся любящего отца, Элиза с детства привыкла искать утешение в искренней вере. Творец был тем, кто всегда выслушает, поймет, поможет и наставит. И сейчас только ему она могла открыть. Выплакать и выкричить то, что рвало сердце на части. Сидя в кресле гостиной, Элиза сосредоточенно вдевала багровый шелк в тонкую иголку. Рядом с двумя вышитыми самым мелким крестом розами должна появиться третья. Наконец, упрямая нить послушалась. Элиза смогла продолжить работу и напряженную молитву. Стежок, еще стежок. еще и еще. Игла исчезает под пяльцами. «О, Творец!» Появляется вновь. «Помоги!» Исчезает. «Верни!» Появляется. «Нам, Князя!» Исчезает. «О, Творец!» «Матушка, можно я не буду больше ходить к мэтру Криштау на чистописание?» Раздалось у двери. «Что? Почему, Бранкласс?» Элиза оторвалась от работы и внимательно посмотрела на вошедшего сына. «Ты должен...» Бранкласс не дал ей окончить. Он топнул ногой, так знакомо вскинул голову и заявил, сложив руки на груди. «Князь Браска никому ничего не должен!» Элиза отложила вышивание на столик и смерила сына холодным взглядом. «Молодой человек! Во-первых...» Князь Браска никому ничего не должен, кроме как защищать свою семью, свою землю и тех, кто находится под его крылом. Во-вторых, вы, Бранклас, только княжич. Я надеюсь, останетесь им еще очень и очень долго. Так что не так с мэтром Криштау?» Рейнито, наследник Браску, уронил голову, сел у ног матери и признался. «Мне с ним так скучно!» «Я не хочу к нему возвращаться!» Элиза вздрогнула и как-то странно посмотрела на сына. Мимолетное замешательство прошло, и она вновь сказала очень твердо: "Бранкло Лос-Серхио, как ты думаешь, смог бы твой знаменитый отец проучиться в корпусе, служить в армии, свершить множество славных дел и управлять княжеством, если бы не умел читать и грамотно писать, отставить разговоры, И марш на занятия!» Бранкласс вскочил, махнув длинным хвостом черных волос на макушке, и вышел из комнаты. Элиза проводила его долгим взглядом и встала с кресла, отбрасывая в сторону покрывавший ее колени теплый платок. Затем задумчиво повторила за сыном в полголоса. «Мне скучно с ним. Я не хочу возвращаться». Взгляд Элизы упал на лежавший у ног платок, а сердце сжалось от пронзительной боли. Вот что я значу для князя. Холодно, можно согреться. Стало тепло, можно отбросить и забыть до следующего раза. Ему со мной скучно. Я нужна была только, чтобы родить ему сыновей и вылечить от ран, когда он вернулся чуть живой после года отсутствия. Больше ни для чего». «О, Творец, это так несправедливо!» Элиза подняла платок, положила его на кресло, подошла к зеркалу и вдруг вздрогнула, на миг увидев там безумную королеву. «То, как часто и как надолго Тьяра станет уезжать, зависит только от тебя». Элиза снова вздрогнула, потом посмотрела на собственное отражение так, как не смотрела ни разу в жизни. Внутренний голос впервые зазвучал в ней очень честно и жестко. «Несправедливо? А что ты ему дала, кроме того, что дает любая жена? Что ты сделала, чтобы сам Кондор Браско захотел к тебе прилететь? Захотел вернуться и остаться? Ты что, думаешь, ему нужны твои розы и твои слезы? Только ты сама решаешь, какой будет твоя судьба». От поразившего ее откровения, Элиза упала перед зеркалом на колени. Вот оно! О, творец! Благодарю! Я поняла! Я все исправлю. Совершив земной поклон, она встала, поправила прическу четким движением, скинула голову и с вызовом глянула на так раздражавшие ее прежде, занимавший половину стены гостиной. Их в Тьяро парадный портрет. Я давно уже не Элхин Фок Хелшенгауф. Я давно не живу в закрытом ото всех лесном замке Шратфорга под надзором матушки. Я Элиза Бракари. Рейна Браско. Я буду достойна того, чтобы Тьяро вернулся ко мне. Как и обещал. После того, как Алькинур явил преступнику мудрость и милосердие, Он закончил так. Я, верховный шахда Авгара, сказал. Повисла тишина. Шах выжидающе посмотрел на замершего пленника. Затем спросил: Тебе есть что сказать? Тот промолчал, а затем лег на шкуры с палкой в зубах и закрыл глаза. Алькинур поднял бровь. Он не ожидал такого пренебрежительного ответа на только что дарованную милость. «Вот как?» — произнес Шах нарочито, медленно и спокойно. «Настолько понравился мой подарок?» «Очаровательно. Тогда держи его в зубах, пока не разрешат достать. И молчи. Так даже лучше. Ты и так уже наговорил достаточно. Теперь будешь молчать. Даже в клетке. Впрочем. Алькинур подождал, наблюдая за Морегом. Тот лежал неподвижно. «Впрочем...» — продолжил Шах. «Полагаю, эти покои слишком шикарны для такого дерзкого зверя. Я заказал новую клетку. А пока ее будут делать, отдам тебя на воспитание другому хозяину. Чтоб ты поумерил спесь и знал положенное рабу место. Сел... «На колени, лицом ко мне!» «Глаза открыл!» «Так-то!» «Слишком много себе позволяешь!» «Сейчас мы это исправим!» «Встречаю кратителя!» Зверь выполнил приказы и не мог не увидеть, как по знаку хозяина возле него возник Салим. Охотник низко поклонился и замер. Алькинура благосклонно взглянул на согнувшегося вдвое старика. И соизволил похвалить. «Ты снова можешь зваться верным слугой Салем. Ты искупил вину. Посмотри на меня, и вот тебе новая служба. Я доверяю тебе содержание и укрощение моего зверя. На три месяца он в полной твоей власти. Обращайся с ним как с животным. Можешь приказывать ему, что пожелаешь, и наказывать как и сколько захочешь». Только не требуй невозможного, не порти морду и гриву со шкурой. Сейчас он просто жалок и похож на тень себя самого. Твоя задача — усмирить моего зверя и привести его в наилучшую боевую форму. Он должен быть всегда сыт и совершенно здоров. Силён, как лев во главе стаи. Вынослив, как скаковой конь из моей конюшни. Ухожен и красив как самый дорогой раб во дворце. А главное, должен всегда чувствовать тяжесть своей вины и кары за неё». Раздался звонкий грохот. Это зверь хлестнул цепью по решетке. «В чем дело?» — ровно произнес Алькинур, удостаивая пленника холодным взглядом. мне все всё-таки приказать, чтобы тебя выпороли по-настоящему?» Тот опустил глаза и отрицательно покачал головой, но тут же еще раз негромко брякнул цепью. «Хочешь что-то сказать?» Зверь кивнул, указывая на алую прядь в своей гриве. «Дозволяю», — разрешил Аликинур. «Убери палку». «Если тебе нужна моя сила», — пробурчал пленник, «то мне понадобится вода и не миска в день». Мне необходимо хотя бы на час погружаться с головой. Лучше дольше. Иначе полной силы не будет. Не дашь сколько нужно воды. Я только ослабну от тренировок и сгорю, не выполнив приказ. Это все? Уточнил Алькинур. Больше тебе ничего не требуется. Может быть только что выловленные устрицы на завтрак каждый день? Или прогулки под парусом? Говори правду. Зверь недовольно поморщился и снова помотал головой. «Тогда палку в зубы и молчи». Алькинур перевел взгляд на Салема. «Теперь о палке. Убирать ее изо рта зверь может только во время кормёжки, водопоя, сна или по твоему приказу. И придумай что-нибудь с этим погружением. А в остальном делай с моим зверем все, что только тебе захочется. Возьми». Шах снял с пояса ключ и протянул охотнику. Тот, встав на колени, благоговейно принял знак новой службы в протянутые руки. Затем Алькинур снова взглянул на Морега и строго спросил. «Ты все понял? Думал, что все три года будешь нагуливать бока, без дела полёживая в клетке? Нет. Твой приговор за убийство. Три года быть моим зверем на цепи» и служить мне там, где прикажу. Сейчас твой хозяин сарен. Кроме моих, отныне и на три месяца ты должен выполнять любые его приказы. Кивни, если понял. Хорошо. Какой послушный. Будто я не знаю тебя. Не вижу по глазам, что ты думаешь. Кстати, об этом. Раз уж мы временно прощаемся, и впереди тебя ждет много чего интересного, Я кину тебе косточку, подарю тебе твое лицо. С этого момента и до снятия клятвы ты вправе всегда распоряжаться лицом и выражением на нем, не ожидая приказа. Надеюсь, ты станешь пользоваться моим даром разумно, и ни мне, ни Салему не придется забирать его обратно». Пленник остался таким же хмурым. Алькинур почувствовал, что ему все труднее хранить без страсти. «Благодарности не будет? Даже брови не поведешь. «Как знаешь». Шах не позволил зверю безнаказанно показывать дикий норов. «Лёг на живот!» «Теперь отжимайся и не смей останавливаться, пока не разрешат!» Дальше Алькинур говорил только с охотником. «С восточной стороны к садовому крылу дворца примыкает флигель и закрытый двор». Обустроишь там надежный вольер для зверя и помещение для охраны. Приведи столько своих людей, сколько посчитаешь нужным. За служителями, лекарем и банщиками обратись к Фаруху. Пока готовится вольер, води зверя к Фазилю. Он знает, что нужно делать. Начнёшь завтра утром. И помни главное. Никто, кроме тебя, Фаруха и немых служителей сада не должен видеть морду зверя а особенно его демонские глаза цвета моря. За нарушение ответишь перед хозяином». салим с трепетом поцеловал ключ и поднялся с колен, причитая. «Благодарю тебя, повелитель. Как ярко светит солнце, так велика твоя милость. Ты останешься доволен моей службой. Я сделаю все так, как ты приказал». Алькинур благосклонно кивнул и, наконец-то, соизволил обратить внимание на Морега. Тот всё еще отжимался, но уже явно из последних сил. Салим остановил шах речь охотника, отвернувшись от клетки. «Прикажи ему перестать! Теперь это твой зверь!» Алькинур поднялся и, не оглядываясь, ушёл вглубь сада. Салим поклонился владыке вслед. Повернулся к убийце и повелел. «Остановись!» Тот, едва услышав приказ, тяжело дыша, свалился на пол клетки. салим довольно ухмыльнулся, но затем тихо спросил. «Что, понравилось? То ли еще будет? Это только начало. Больше нет никаких дворцов, перов и слуг. И никакой ты не гость». Даже не человек. Теперь ты просто животное, которое мне отдали в полную власть, чтобы как следует укротить, сломать норов. А это я делать умею очень хорошо. И слушай самый важный приказ. Я запрещаю тебе нападать на людей и сопротивляться кому-либо. Терпи все, что бы с тобой ни творили. Отдышавшийся зверь поднял голову, и кинул полный презрение взгляд, но потом все же опустил глаза. салим усмехнулся. Он еще огрызается, пытается сопротивляться. Крепкий орешек, но уже побаивается. Знает, что у меня рука твердая. Да, мерзавец, тебе есть чего бояться. Теперь ты мой, и скоро пожалеешь, что родился на свет».